Глава 18. Пенкров больше не знает сомнений. Прежний водосток, подземный ход сквозь гранитный кряж. Топ исчез. Центральная пещера, нижний колодец, тайна, ударами кирки, возвращение. Итак, замыслы Сайриса Смита осуществились. Но по своему обыкновению он ничем не выразил своего удовлетворения и, застыв неподвижно, крепко сжав губы, молча смотрел на необыкновенное зрелище. Нап прыгал от радости, а Пенкроф, покачивая головой, бормотал. «А вот так штука! Здорово работает наш инженер!» В самом деле взрыв оказал разительное действие. Выход для воды был так широк, что теперь из озера выливалось втрое больше воды, чем через старый сток. И неудивительно, что вскоре после взрыва уровень озера понизился не меньше, чем на два фута. Колонисты возвратились в трущобы, захватили кирки, колья, окованные железом, огниво и труд, и снова направились к озеру. Топ сопровождал их. Дорогой моряк не мог не поделиться поразившей его мыслью. — А знаете, мистер Смит, вы приготовили такую симпатичную настойку, что, пожалуй, можете взорвать весь остров. — Совершенно верно, Пенкроф. И остров, и материки, и всю землю, — ответил Сайрес Смит. — Все дело только в количестве. — А не можете вы употребить этот ваш нитроглицерин для оружейных зарядов? — спросил моряк. — Нет, Пенкроф, нитроглицерин — взрывчатое вещество, слишком большой разрушительной силы. Но нам нетрудно будет изготовить хлопчатобумажный или даже обыкновенный порох, раз у нас есть азотная кислота, селитра и уголь. Беда только, что ружей у нас нет. — Ну, мистер Сайрос, — возразил моряк, — уж постарайтесь, пожалуйста. Как видно, Пенкроф решительно вычеркнул слово «невозможно», из словаря обитателей острова Линкольна. Достигнув плато Кругозора, колонисты направились к тому краю озера, где находился старый сток. Теперь он должен был обнажиться, и поскольку вода больше не бежала в него, вероятно, нетрудно было проникнуть туда и посмотреть, что там делается. Несколько минут спустя колонисты уже были у южного края озера. Бросив на него взгляд, они убедились, что желанная цель достигнута. В самом деле, в гранитном береге, теперь уже выше уровня воды, виднелось отверстие стока, который они так долго искали. Обнажившийся узкий выступ берега позволил добраться до него. Ширина отверстия была приблизительно 20 футов, а высота только 2 фута. Оно напоминало отверстие сточной трубы, чернеющее за решеткой у края тротуара. И так проникнуть в этот подземный канал оказалось нелегко. Но Нап и Пенкроф взялись за кирки, и через какой-нибудь час туда уже можно было войти. Инженер подошел к стоку, И, всмотревшись, убедился, что вначале он идет вниз с уклоном не более чем в 30-35 градусов, значит, не так уж трудно будет спуститься по нему. И если крутизна уклона не увеличивается, добраться до самого моря. Вполне вероятно, что внутри гранитного кряжа окажется большая пещера, которой удастся воспользоваться. «Ну как, мистер Смит, чего ж мы ждем?» — спросил моряк, нетерпеливо стремившийся проникнуть в тёмный проход. «Смотрите, топ уже побежал туда!» «Отлично!» — ответил инженер. «Надо, однако, посвятить. На, ступай ка нарежь основных веток!» Нап и Герберт побежали к ближайшей рощице и вскоре вернулись с охапкой смолистых ветвей, из которых они тут же сделали нечто вроде факелов. При помощи огнива зажгли эти ветки, и колонисты во главе с Сайросом Смитом двинулись по темному подземному проходу, по которому еще так недавно устремлялись избыточные воды озера. Вопреки опасениям наших исследователей, проход все расширялся, и вскоре уже не нужно было нагибаться при спуске но гранитное русло, которое вода полировала целую вечность, стало скользким, и упасть тут было опасно. Поэтому путники связали себя друг с другом веревкой, как это делается при восхождении на вершину гор. К счастью, спуск облегчали попадавшиеся под ногами каменные выступы, похожие на ступеньки. Капли воды, еще сочившиеся по граниту, переливались при свете факелов всеми цветами радуги — И казалось, что с тёмного свода свисают бесчисленные сталактиты. Инженер внимательно оглядывал чёрные гладкие стены подземного прохода. Ни одного наслоения, ни одной трещины. Необыкновенно плотная мелкозернистая гранитная твердь. Подземный ход, вероятно, существовал со времён возникновения острова. Разумеется, не вода проложила себе этот путь. Скорее всего, гранитный кряж пробила рука самого Плутона, а не Нептуна. На стенках прохода видны были следы вулканических толчков, еще не совсем сглаженных водой. Путники продвигались очень медленно. Все молчали, ибо испытывали невольное волнение, спускаясь в недра каменного кряжа, куда, несомненно, впервые проник человек. И, вероятно, ни одному из них приходила мысль, что в каком-нибудь тёмном закоулке этого подземного канала, сообщающегося с океаном, таится спрут или иной исполинский головоногий. Нужно было продвигаться с осторожностью. Впрочем, впереди маленького отряда исследователей бежал топ, и можно было положиться на его чутьё и сообразительность. В случае опасности он поднял бы тревогу. Спустившись довольно извилистым проходом футов на 100 Сарес Смит, возглавлявший шествие, остановился. Спутники подошли к нему. В этом месте проход, расширяясь, образовывал небольшую пещеру. С каменистого её свода падали капли воды, но они попали сюда не вследствие просачивания из озера через трещины в граните, то просто были еще свежие следы потока, так долго бежавшего тут. Воздух был влажный, но в нем не чувствовалось никаких тлетворных испарений. — Ну, дорогой Сайрос, — сказал Гедеон спилит вот вам и убежище, весьма уединенное и прекрасное, скрытое в горных недрах. Жаль только, что жить в нем нельзя. «А «Почему нельзя?» — спросил Пенгров. «Темно и тесно. А разве мы не можем его расширить и пробить стенку, чтобы впустить сюда свет и воздух?» — воскликнул моряк. Он теперь уж решительно ни в чем не знал сомнений. «Пойдемте дальше», — сказал Сайрис Смит. «Продолжим разведку. Когда спустимся ниже, может быть, окажется, что природа избавила нас от лишних трудов. «Мы спустились только еще на одну треть высоты этого гряжа», — заметил Герберт. «Да, приблизительно на треть», — подтвердил Сайрос. «Мы прошли футов сто от входа, а когда одолеем еще сто футов, то, возможно...» «А где же собака?» — встревоженно воскликнул Наб, прерывая хозяина. «Обошли всю пещеру. Топа в ней не было». «Наверное, вперед убежал», — предположил Пенкроф. «Пойдем-ка за ним». — сказал Сайр Смит. Все двинулись дальше. Инженер внимательно следил за многочисленными извилинами прохода и без особого труда определил, что, несмотря ни на что, общее его направление сохраняется. Он ведет к морю. Колонисты спустились еще на 50 футов, считая по вертикали, и вдруг внимание их привлекли какие-то отдаленные звуки, доносившиеся из глубины прохода. Все остановились, прислушались. Звуки эти долетали по каменному коридору совершенно отчётливо, словно через слуховую трубку. — Это топ лает? — воскликнул Герберт. «Да — Да, — отозвался Пенкроф. — Ещё как лает! Прямо рассверепел наш славный пёс! — У нас есть оружие, упакованное железом колья, — сказал Сайрес Смит. — Держитесь на чеку. Вперёд! — Всё интереснее и интереснее делается, — прошептал Гидеон Спилет на ухо моряку, и тот утвердительно кивнул головой. Сара Смит и его товарищи бросились на помощь Топу. Лай его становился все явственней. И в этом отрывистом лае чувствовалась какая-то необыкновенная ярость. Может быть, пес схватился с каким-нибудь животным, случайно потревожив его в логове? В непреодолимом волнении путники совсем и не думали об опасности возможно, грозивший им. Они уже не просто спускались, они скатывались по скользкому дну канала и, очутившись за несколько секунд на 50 футов ниже, увидели топа. В этом месте проход выводил в большую и очень красивую пещеру, где рыскал топ, заливаясь злобным лаем. Бенкроф и Нап, размахивая факелами, освещали все выступы и впадины гранитных стен, а Сайра Смит, Гидонс Пиллити, Герберт подняв окованные железом колья, приготовились встретить любого врага. Но огромная пещера оказалась пустой. Путники обследовали ее вдоль и поперек, в ней не было ни одного живого существа, а топ лайл все так же неистово. Ни ласками, ни угрозами его не могли утихомирить. Вероятно, здесь есть где-нибудь выход, через который озерная вода стекала в море, — сказал инженер. — Да уж, наверняка есть, — согласился Пенкроф. — Осторожнее, друзья, как бы нам не провалиться в яму. — топ ищи, ищи, — крикнул Сайрис Смит. Собака встрепенулась и, кинувшись в дальний конец пещеры, залаяла там еще громче. Клонисты двинулись вслед за ней, и при свете факелов увидели черный провал, разверзавшийся в граните. Несомненно, туда истекала вода, совсем ещё недавно пробегавшая внутри каменного кряжа, но этот сток уже не представлял собой коридора с наклонным скатом, а настоящий колодец, и проникнуть в него было невозможно. Наклонили над отверстием колодца факелы, но ничего там не могли различить. Сайра Смит взял одну из горящих веток и бросил её в зияющую пропасть. Смоленистая ветка Разгоревшись еще больше от быстрого падения, осветило колодец изнутри, и снова путники ничего не увидели. Потом пламя, затрепетав, угасло. Должно быть, ветка коснулась воды, значит, достигла моря. Сосчитав сколько секунд длилось падение ветки, Сайरस Смит определил, что глубина колодца равняется приблизительно 90 футам. Итак, пол гранитной пещеры находился на высоте девяносто футов над уровнем моря. «Вот и жилище для нас», — сказал Сайрис Смит. «Но ведь в нем, вероятно, жило какое-то животное», — заметил Гедеон Спилит. «Его любопытство не было удовлетворено». «Ну что ж, прежний хозяин, амфибия или иное существо, уступило нам место, а сам бежал через колодец», — ответил инженер. — А все-таки хотелось бы мне оказаться тут на месте Топа четверть час назад, — проговорил моряк. — Ведь не зря же пес так лаял. Сайра Смит посмотрела на свою собаку, и если бы его товарищи стояли в ту минуту поближе, они услышали бы, как он сказал полголоса. — Да, — думается мне, — Топу много известно, куда больше, чем нам. Оказалось, что найденная пещера удовлетворяет почти всем требованиям колонистов волю случая, которому пришла на помощь необыкновенная проницательность их руководителя, в распоряжении колонистов оказалась обширная пещера, размеры которой они еще не могли определить при тусклом свете факелов. Но, несомненно, ее нетрудно было разделить кирпичными перегородками на несколько комнат, и у них получился бы, если не настоящий дом, ну, то, по крайней мере, просторное убежище. Вода из него ушла и уж никогда не вернется. Место было свободно. Правда, еще оставались две трудности. Как осветить огромный грот, скрытый в гранитном кряже, и как сделать вход в него более доступным. Прорубить отверстие сверху. Ничего было и думать, слишком большая толща гранита лежала над сводом. Но что, если удастся пробить окно в передней стене, обращенной к морю? Спускаясь подземным коридором, Сарес Смит приблизительно определил его наклон, а, следовательно, и длину, и теперь полагал, что передняя стена пещеры должна быть не очень уж толстой. А если удастся прорубить в ней окна, то можно будет пробить и дверь, сделать наружную лестницу, а тогда и вход станет удобнее. Инженер поделился своими замыслами с товарищами. — Ну что ж, мистер Сэрес, за работу! — ответил Пенкроф. — Кирка при мне. Будьте покойны. Окошко мы прорубим. Где надо бить? — Вот здесь, — ответил инженер и указал силачу Пенкрофу на довольно глубокую впадину, благодаря которой толщина стены в этом месте, несомненно, уменьшилась. Пенкроф принялся при свете факелов Долбить киркой, вокруг него веером сыпались осколки камня, из-под кирки вылетали искры. Через полчаса его сменил Наб, а после Наба киркой вооружился Гидеон Спиллет. Работа шла уже два часа, и можно было опасаться, что киркой не продолбишь гранита. Но вдруг последний удар, сделанный Гидеоном Спиллетом, пробил стену, и кирка выпала наружу. «Ура! Ура! Ещё раз! Ура!» — крикнул Пенкроф. Толщина стены не превышала трёх футов. Сара Смит поглядел в отверстие, пробитое на высоте девяносто футов. Он увидел песчаную полосу берега, островок спасения, беспредельный простор океана. Граниту нанесли значительный урон. Отверстие вышло довольно широким. В пещеру хлынули потоки света, И теперь колонистам открылось величественное зрелище. В левой стороне пещера была не больше 30 футов высоты и такой же ширины, а длиной в 100 футов, зато правая ее часть была огромна. Гранитный свод изгибался там округлым куполом на высоте более чем в 90 футов. Кое-где в прихотливом беспорядке вздымались гранитные колонны, поддерживавшие свод словно в главном пределе собора. Этот купол опирался по бокам на массивные столбы, соединенные то каменными полукружиями, то высокими стрельчатыми арками, уходившими вдаль темным пролетами, разубран был множеством выступов, похожих на искусные лепные украшения, и поражал своеобразным и живописным сочетанием черт, характерных для византийского, романского и готического зодчества. Пещера казалась дворцом, воздвигнутым зодчим. Меж тем она была творением самой природы, создавшей в недрах гранитного кряжа эту великолепную альгамбру. Колонисты замерли от восхищения. Там, где они думали найти тесную пещеру, перед ними возник дивный чертог. И Наб обнажил голову, словно очутился в храме. Минута молчания сменилась шумными возгласами восторга. Под высоким сводом пронеслись крики «Ура!» и, отдаваясь гулким эхом, затихли где-то в тёмных проходах. «О, друзья мои!» — воскликнул Сайрис Смит. «Мы впустим свет, много света в недра этого гранитного вала. В левой стороне устроим комнаты». Склады, мастерские, а вот в этом великолепном гроте у нас будет рабочий кабинет и музей. — Как мы назовём эту пещеру? — спросил Герберт. — Гранитный дворец, — ответил Сэра Смит, и все встретили это название новыми криками «Ура!». Факелы уже догорали, и так как нужно было потратить еще немного времени чтобы выбраться подземным ходом на плато кругозора решили отложить работы по устройству нового жилища до следующего дня перед уходом Сайра смит еще раз нагнулся над темным колодцем ответ спускавшимся к самому морю он внимательно прислушался из черной глубины не доносилось ни малейшего звука даже отдаленного шума волн а ведь они должны были Иногда плескаться в этом провале. Опять бросили туда горящую смолистую ветку. На мгновение стенки колодца осветились, но, как в первый раз, ничего подозрительного путники там не увидели. Если какое-нибудь морское чудовище и было застигнуто врасплох нежданным иссякновением подземного потока, оно, вероятно, бежало на дно океана, пробравшись тем самым каналом, по которому изливались в море избыточные воды из озера, пока им не открыли новый сток. И все же Сарес Смит долго стоял у провала, и, устремив взгляд в его темное жерло, напряженно прислушивался, не произнося ни слова. Моряк подошел к нему и, тронув его за плечо, сказал, — Мистер Смит, вы что, друг мы — спросил инженер, словно очнувшись ото сна. — Факелы наши того и гляди угаснут. — Дорогу, — скомандовал Сайра Смит. Маленький отряд распростился с пещерой и стал подниматься по темному водостоку к берегам озера. Топ на этот раз замыкал шествие и, как это ни странно, время от времени все еще злобно рычал. Подъем был довольно трудный, колонисты решили передохнуть и на несколько минут остановились в верхнем гроте, представлявшем собою как бы площадку на середине этой длинной лестницы с гранитными ступенями. Затем все снова принялись карабкаться вверх. Вскоре на них пахнуло свежим ветерком. На стенках канала уже не блестели капли воды. Они испарились. Побледнел свет горящих факелов. Факел Наба последний раз вспыхнул и угас. Надо было поторапливаться, чтобы не идти в кромешной тьме. Путники прибавили шагу, и около четырёх часов дня, когда потух последний факел, который нёс Пенкроф, Сайрес Смит и его товарищи, уже выходили из отверстия водостока.